вы сказать нам, сэр, что такое дух? — Не знаю, — ответил дух, — хоть я и сам дух, я не могу сказать вам. Вы спрашиваете об одном определении, а я спрошу о другом. Можете ли вы сказать, что такое человек? — Нет, не могу. Я бы сказал, что быть духом хуже. Дух не знает, что он такое и как должен действовать, в особенности такой дух, который не имеет своего места для явления. «Ты мог бы являться в церкви», — посоветовал Эндрю. «При жизни ты был близко знаком с ней». «Я никогда не был внутри», — возразил Дух, — «а только снаружи. Я сидел на ступеньках и просил подаяние, И скажу тебе, отшельник, эта жизнь была не так уж хороша, какой могла быть. Деревенский люд очень скуп. — Они были бедные, — сказал Эндрю, — просто нищие. У некоторых и медика не было, а иной раз и вообще ничего. Так что твоя участь была нелегка, — добавил он безжалостно. Всякая участь тяжела. — Зато есть вознаграждение, — сказал дух. — Быть духом лучше. Чем просто мертвым, особенно если учесть, что мертвые попадают в ад. Очень многие живые знают, что как только умрут, то примехонько отправятся в ад. А ты? Не знаю, я не был злым, только лентяем. но ну, для тебя все складывается хорошо. Ты идешь с этими людьми в Оксфорд, и, может быть, тебе там понравится? они говорят, что не могут помешать мне идти, и я им явно неприятен. Но я все равно пойду. И я тоже, если они возьмут меня. Я всю жизнь мечтал стать солдатом Господа. Из-за этого я и стал отшельником. Святое рвение, возможно, недостаточно ярко горело в моей душе, но все-таки горело». Я всячески старался доказать свою преданность Господу. Годами я смотрел на пламя свечи, отрываясь только для принятия пищи и забот о телесных нуждах. Я ложился спать только тогда, когда у меня не оставалось сил бодрствовать. Случалось, я клевал носом и спаливал брови на свече, а свечи — дорогое удовольствие, нелегко было добывать их. Но я так ни к чему и не пришел. Свечное бдение ничего не дало. Я даже не почувствовал в этом ничего хорошего. Я смотрел на пламя и думал, что сольюсь воедино с падающим листом, с пением птицы, с солнечным лучом и приобрету всю мудрость мира. Но ничего такого не случилось. Мне плевать на падение листа. И меня мало беспокоят птицы и их пение. Чего-то не хватало, вероятно, сама идея была неправильной, а те, кто обещал в этом деле успех, были первоклассными лгунами. В конце концов я понял, что меня обманули. Теперь же у меня есть шанс стать настоящим солдатом Господа, хотя я и трус и крепости во мне не больше, чем в тростнике. Но своим посохом я, надеюсь, смогу нанести парочку крепких ударов, если будет необходимость. Я приложу все старания, чтобы не убегать, как сегодня, когда вам угрожала опасность. Но не ты один убежал сегодня, — глухо сказал Дункан. Леди Диана со своим боевым топором и всем прочим — Тоже удрала. — Но только после того, как все кончилось, — возразил Конрад. — Но ты мне сказал. — Вы неправильно поняли мои слова. Когда сражение началось, она спешилась, но затем вновь села на Грифона, и они оба сражались. Она топором, а Грифон — когтями и клювом, и только когда безволосые были разбиты и бежали, она улетела.